или иных благ – прописка, право на жилую площадь и тому подобное. Такой брак, за которым не стоит создание семьи, государство, естественно, не признает. Фиктивный брак – не единственное основание, по которому брак может быть признан недействительным. Такая же ситуация складывается и при заключении брака с нарушением законных условий – Недостижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста, состояние одного из лиц в другом браке, наличие близкого родства, отсутствие дееспособности, уступающего в брак из-за душевной болезни или слабоумия. Каковы же последствия признания брака недействительным? Чем он отличается от расторжения брака? Самым существенным образом. При разводе брак прекращается с момента расторжения на будущее время. При признании недействительным аннулируется с момента его заключения. При этом надлежат ликвидации все юридические последствия, которые возникли в связи с его заключением. Утрачивается право носить фамилию другого супруга, принятую при регистрации брака. Последствия недействительности брака охватывают и имущественные отношения супругов. К совместно нажитому во время такого брака имуществу семейно-правовые нормы не применяются. Это означает, что имущество считается не общим, а принадлежащим тому лицу, которое приобрело его на свое имя. Другой же может требовать признания за ним права, на долю, только в том случае, если участвовал в приобретении своими средствами и своим трудом. Кроме того, утрачивается право на взаимное материальное содержание. Итак, для нарушителей семейного законодательства наступают довольно суровые последствия. Но жаловаться не на что, ибо сами виноваты. Бывает, что виноват только один – а другой обманут. Ставить их на одну доску, конечно, несправедливо, и закон учитывает это обстоятельство. За супругом, который не знал о препятствиях к заключению брака, может быть признано право на имущество, нажитое во время недействительного брака по нормам семейного права. Суд вправе взыскать средства на содержание обманутого супруга с того, кто состоял с ним в недействительном браке. Лицо, не знавшее о наличии препятствий к заключению брака, вправе сохранить фамилию, избранную им при регистрации брака. И, наконец, о детях, рожденных в таком браке. Они-то уж не должны страдать. И закон «Справедливый и гуманно» решает вопрос. Права детей, рожденных в браке, позднее признанном недействительным, полностью приравниваются к правам, рожденным в законном браке. Они ни в какой мере не ущемляются в правах, независимо от оснований аннулирования брака. Развод «Не спешите» В брак вступают добровольно, по своей воле. По своей воле и выходят из него. Искусственные усложнения мало чем могут помочь. Если костер догорел и гарью тянет с семейного пепелища, жестоко было бы принуждать к дальнейшей совместной жизни. Еще Фридрих Энгельс указывал, что в таких случаях Развод становится благодеянием как для обеих сторон, так и для общества. Те, кто знаком с практикой бракоразводных процессов, знают, что сплошь и рядом против расторжения брака настаивает сторона, поведение в браке которой, мягко говоря, было далеко не безупречным. А какой деформации подвергается столь ранимая психика детей в семьях с враждующими родителями?